Они поздравляют его. Миссис Симпсон продолжает говорить, не останавливаясь ни на минуту. Ну, что делается в Лондоне? На улицах зачем-то насыпали песок. Не понимаю, какое это имеет отношение к обороне. Да, у нас сегодня великое событие. Чарли сказал первое слово. Вы знаете, если бы это не был мой сын, я сказала бы, что это гениальный ребенок. Он сказал «кошка». Совершенно ясно сказал «кошка». Вот так вот. Кошка! Это такое смышленое дитя, что я даже боюсь за него. Я позвонила сегодня в тайме мистеру Сленгу, и он обещал напечатать вопрос Роберта полностью. Ну, что же все-таки у вас тут случилось, мама? Надеюсь, папа здоров. Я обожаю нашего папу. Что не говорите, а это гениальный человек. Если бы он вошел в палату, он был бы сейчас министром. Но как вам понравится этот песок? Роберт с трудом к вам пробился. Дороги буквально забиты автомобилями. Боже, Памела, я не вижу графа перти Помела. Я послала его за персиками. Миссис Симпсон. Я так волновалась, что когда Роберт поднялся со своего места, чтобы задать вопрос, мне чуть не сделалось дурно. Он поднялся и громко, смело сказал. «Мистер Спикер, как ты сказал, Робби?» Мистер Симпсон откашливается. И представьте себе, мистер Чемберлин нисколько не удивился. Когда он поднялся со своего места, чтобы ответить моему Роберту, я чуть не упала в обморок. А Энни, которая сидел рядом со мной, говорит мне, «Ну, теперь он задаст твоему Робби». Но мистер Чемберлин сказал, «Я ничего не могу добавить». Как он сказал Робби?» «Мистер Симпсон откашливается». Я ничего не могу добавить к заявлению, сделанному мною двадцать... 20... какого? Да помоги что ты мне, Робби, я не могу помнить все эти ваши политические тонкости. Мистер Симпсон откашливается. Когда мистер Чемберлин начал говорить, мне чуть не стало дурно. — Ну, что ж тут у вас случилось? Приезжай мы из палаты, а дома уже телеграмма. — Я тогда сказал Робби, а он мне говорит, что, наверное, Памела выходит замуж за того симпатичного молодого человека. Ведь так ты сказал мне? Мистер Симпсон откашливается. — Ничего подобного, ты все спутал. Ну, что у вас тут произошло? Входит адмирал Джеймс Джекобс, долговязый, седой, похожий на старшего брата, 58 лет. Адмирал... — Я получил телеграмму от Джозефа и прилетел на самолете. В моем распоряжении всего полтора часа. С сегодняшнего дня во флоте отменены все отпуска. Здоровается с присутствующими. — Что произошло? Кто-нибудь болен? Входит мистер Джекобс-старший, старик 85 лет. Все бросаются к нему, усаживают его в кресло. За ним входит лакей с двумя собаками. Старик трескучим голосом. — Джонни, Фрам, на место. Собаки усаживаются у его ног. — Я вижу всю семью в сборе. Где Джозеф? — смотрит на часы. — Сейчас ровно восемь. Входит мистер Джекобс-младший. С ним полковник и Фрэнк. Майкрофт несет большую карту полушарий. Немного погодя, входит доктор. Майкрофт прикрепляет карту к стене. Мистер Джекобс. «А леди и джентльмены, прежде всего я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли мне на помощь в трудную для меня минуту и собрались здесь на семейный совет. Я принял одно чрезвычайно важное решение». И мне хотелось бы познакомить вас с ним. Э -э, Майкрофт, позовите слуг. Майкрофт уходит. Миссис Джекобс. Не понимаю, какое отношение могут иметь слуги к нашему семейному совету. Мистер Джекобс. Я должен познакомить с моим решением всех людей, живущих в нашем доме. Это имеет большое значение. Миссис Джекобс в сторону. Он сошел с ума. Ходит Майкрофт. За ним экономка со своим вязанием, две горничные, повар, лакей и шофер. Мистер Джекобс. 25 июня тринадцатого года в Индии погиб мой младший брат Томас. Он был убит пулей в живот и прежде чем умереть мучился три дня. 14 января 1917 года погиб мой старший сын Гаральд, 18-летний, талантливый юноша. Он был убит на Германском фронте. В него попал снаряд, и от него не осталось абсолютно ничего. Его даже не смогли похоронить. Мой брат Джеймс показывает на адмирала. Служит в военном флоте. Мой друг Элиса Гудман служит в армии. С детских лет в мою жизнь проникли такие слова, как война, пушки, снаряды, атаки, пулеметы. Впоследствии к этим понятиям прибавились танки, газы, аэропланы. Хотел я этого или не хотел... Но моя жизнь и жизнь моего семейства зависела от этих ужасных, противных человеческому духу понятий. После заключения мира Англия, а вместе с ней и я, думали, что войнам пришел конец. И уж во всяком случае на наше поколение хватит мира. Но с каждым годом опасность новой войны стала увеличиваться. Мое несчастье, что я не подумал об этом раньше и не принял должных мер. Это моя вина. Мне нужно было быть более рассудительным и предусмотрительным. Я глава семьи и несу за нее ответственность перед Богом и людьми. Но то решение, которое я принял сейчас, не могло прийти ко мне сразу». Оно является результатом долгих размышлений. Я постоянно следил за новой военной литературой, следил за течением мировой политики и пришел, наконец, к убеждению, что нет такой силы на земле, которая могла бы нас спасти, если только мы не отважимся спасти себя сами. Итак, господа... Я решил ликвидировать все свои дела и уже ликвидировал все свои дела в Англии и за границей. И порвать все свои старые связи, привязывающие меня тысячу крепких нитей к обществу, и покинуть это общество, покинуть Лондон, покинуть Англию. Некоторое время все молчат. Потом вскакивают с места и говорят все вместе. Миссис Джекобс, Уверяю вас, он сошел с ума. Адмирал, э, погоди, Джозеф, объясни мне, пожалуйста. Артур. Папа, ну ведь это невозможно совершенно. Миссис Симпсон. Господи, боже мой, а я думаю, что помолвка. Полковник. Позвольте, дайте Джозефу высказаться до конца. Помела. Ну, это анекдот, мистер Джекобс. Улыбается. «Я знал, что мои слова вызовут переполох. Но я также уверен, что когда вы меня выслушаете до конца, вы со мной согласитесь. Миссис Джекобс». «Никогда». «Мистер Джекобс». «Моя жена, которую я привык любить и уважать, просто не может, как и любая женщина» представить себе всех ужасов наползающей на нас войны. Ей кажется, что все будет как в ту войну. Мы просто будем отсиживаться дома, терпеть, как люди богатые, микроскопические материальные лишения, из которых самым худшим может быть то, что Мэри не сможет ездить каждый год к своим родным в Филадельфию. Дорогая моя... Твой американский оптимизм просто смешон. Для наших небольших островов с плотным населением, с жизнью сосредоточенной в крупных городах, будущая война будет ужасна. Я не говорю, что Англия будет побеждена. Она может быть и победительницей. Ведь вышла же Англия победительницей из той войны, взяв с нас за это жизнь нашего мальчика. Но я не хочу приносить в жертву больше ни одного члена своей семьи. А смертельная опасность угрожает решительно всем. Знаете ли вы, что одна авиационная бомба, проникнув в любое убежище на 20 метров, взрывается со страшной силой и уничтожает вокруг себя все живое на 200 метров в окружности? А на нашу страну будут сброшены миллионы таких бомб. Знаете ли вы, что изобретен газ, не имеющий ни вкуса, ни цвета, ни запаха? Понимаете, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Вы не подозреваете о его приближении. Да к тому же от него и не помогают никакие противогазы. И эти газы будут выпущены на нашу страну в огромных количествах. А знаете ли вы о бактериологической войне? Мистер Симпсон. Но ведь войны, может, еще и не будет. Мне кажется, что вы, Джозеф, несколько сгустили краски. Входит полицейский офицер. Полицейский офицер. Простите, господа, но я должен предупредить вас, что вскоре в этом районе начнутся противовоздушные маневры. Еще раз прошу извинения. Уходит, Мистер Джекобс. Вы что-то сказали, Роберт? Мистер Симпсон. Э, нет, пожалуйста, продолжайте. Мистер Джекобс. Я глава этого дома и по всем законам, божеским и человеческим, имею право им распоряжаться. Я пришел к твердому убеждению, что общество управляется неправильно. К сожалению, я ничего не могу сделать, чтобы общество стало управляться так, как мне этого хотелось бы, чтобы не было войн и революций, чтобы люди не убивали друг друга и жили бы по христианским законам. Остается одно — покинуть это общество, бежать от него подальше. Сейчас я доложу вам о тех практических шагах, которые я предпринял, чтобы осуществить свое намерение. Мистер Суини, Фрэнк поднимается с места. Сообщите, пожалуйста, о моих финансовых мероприятиях, Фрэнк. В результате ликвидации всех дел, продажи бумаг и изъятия капитала из общества «Индийский чай», в настоящий момент капитал мистера Джекобса-младшего состоит из 580 тысяч фунтов стерлингов в крупных цифрах. Мистер Джекобс, как видите, не так много. Но совершенно достаточно, чтобы привести мой план в исполнение. Мы покинем Англию и переедем туда, где нашей семье не будет угрожать никакая опасность. Полковник. А, я все-таки не понимаю, Джозеф, почему вы решили, что вашей семье в настоящее время угрожает серьезная опасность? В эту минуту тухнет свет, голоса. Что это? Принесите свечей. Спокойно, господа, это, наверное, выключен свет в связи с маневрами. Слуги вносят свечи. Дальнейшие действия происходят при свечах. Полковник. Надо закрыть шторы, мистер Джекобс. Вот так произойдет в один прекрасный день. Сначала выключат свет, потом начнется ад, и он будет продолжаться до тех пор, пока вы не будете уничтожены. Артур взволновано «А куда ж мы едем, папа?» «Мистер Джекобс». «Может быть, есть какие-нибудь предложения?» Памела. «В Ниццу». «Мистер Джекобс». «Дорогая моя, Ницца будет уничтожена через пять минут после начала войны. Не забывай, что там сосредоточены франко-итальянские противоречия». Артур. В Африку, мистер Джекобс. В Африке будет происходить самая ожесточенная война из-за колоний. Миссис Джекобс. Единственное место, куда я согласна ехать, это на родину, в Соединенные Штаты, и я поеду туда. Мистер Джекобс. Ты забываешь, дорогая, что при развитии современной авиации Соединенные Штаты могут быть подвергнуты такому же разрушительному удару, как и любая европейская страна. Миссис Симпсон. В Японию. Общий смех. Адмирал. Мне, Джозеф, совершенно чужда и непонятна твоя идеология. Но ты взрослый человек и волен поступать, как тебе угодно. Ты позвал меня, чтобы посоветоваться. Изволь. Новая Зеландия. Великолепный культурный английский доминион. Если жизнь в Лондоне кажется тебе опасной, переезжай туда. Мистер Джекобс подходит к карте. Я не получил военно-морского образования, как ты, Джеймс. Но все-таки никак не могу понять твоего, мягко выражающего легкомыслие Ну, посуди сам. Ловко показывает на карте. Новая Зеландия, Япония, Соединенные Штаты. Обратите внимание, как растянулись в этом месте английские коммуникации. До какой степени они уязвимы. Видите? Вот базы японского подводного флота. Блокада Новой Зеландии, естественно, вытекает из современного военно-стратегического положения. Адмирал. Хм, пожалуй, ты прав. Ну, тогда, <coughs> а может быть, Австралия? Нет, Австралия, пожалуй, тоже не годится. Памела. Папа, Швейцария. Классическая нейтральная страна. Прелестные отели, Юнгфрау, Регикюльм, Фервальштецкое озеро, лозана Может быть, Швейцария? Мистер Джекобс, Ты просто смешишь меня, Памел. Не будут же немцы разбивать себе лопа линию машины. Лэг говорит за то, что свои операции против Франции они поведут именно через Швейцарию. Я достаточно хорошо изучил вопрос, чтобы сказать, что о Европе не приходится и думать. Артур взволнованно. Ну, что же делать? Куда ехать? Мистер Джекобс торжественно. Да, это вопрос непростой. И я хорошенько над ним поработал. Я ломал голову над ним в течение двух лет. Я перебрал все страны мира и не смог остановиться ни на одной. Ну, есть, конечно, Россия, но вы сами понимаете. Одно время положение казалось мне безнадежным. Но мне помог мой друг-полковник. Как вам известно... Годы своей юности он посвятил путешествиям на гидрографическом судне «Марион». И вот однажды, в результате сильного урагана в Тихом океане, судно было отнесено от своего курса, потеряло управление и было прибито волнами к незнакомому острову. Полковник провел на нем несколько месяцев, пока не удалось произвести необходимый ремонт. Это удивительный остров. Он занесен на карты под названием Безымянного острова и, как-то ни странно, не захвачен ни одной из великих держав. Объяснить это можно исключительно тем, что остров не представляет никакого коммерческого интереса. Живет на острове небольшое туземное племя, управляемое царем. По своему характеру это замечательные люди, напоминающие американских индейцев, но не отличающиеся их воинственностью. Эти люди даже не знают таких слов, как «кража», «убийство» или «война». Они занимаются рыболовством и немного земледелием. Но почва там не очень хороша, и урожаи бывают маленькие. К европейцам они относятся превосходно, очевидно, по той причине, что их никогда не обижали. Климат там здоровый, хотя и жаркий. С военно-стратегической точки зрения этот остров совершенно безопасен. Поблизости не проходит ни одна коммуникация. Это подлинный остров мира. И я решил, что единственным разумным решением было бы переехать на этот остров. Мой план обдуман до мельчайших подробностей. Миссис Джекобс. Подумай только, что ты говоришь, ехать к каким-то дикарям на всю жизнь, мистер Джекобс. Зачем на всю жизнь? Мы поедем на десять лет. За это время, как я надеюсь, параксизм, сумасшествия, охвативший мир, пройдет, и мы сможем вернуться на родину. Из общей суммы в пятьсот тысяч фунтов сто я помещу в государственный банк. К нашему возвращению они дадут нам еще 1040%. Это для того, чтобы построить дальнейшую жизнь в Англии. Остальные же деньги 480 тысяч фунтов. Я целиком отдаю экспедиции. Мною зафрахтован пароход Глазга. Небольшой, но хороший пароход на котором мы и совершим наше путешествие. Мы возьмем с собой решительно все необходимое, чтобы жить в течение десяти лет так, как мы живем сейчас, не испытывая никаких лишений и в полном комфорте. Мы возьмем коров, лошадей, автомобили, небольшую электростанцию, книги, передаточную и радиоприемную станции... И — Мы возьмем слуг, священника, доктора, медикаменты. — Полковник. Э — -э -э, Оружие, мистер Джекобс. — Ни в коем случае. Мы едем с миссией мира, а не с миссией войны. Мы едем к хорошим, гостеприимным людям. Я хочу забыть, что такое оружие. Хочу, наконец, забыть, что на свете существует оружие. Одним словом, я хочу сделать так, чтобы мой домашний очаг был перенесен на остров мира, чтобы мы вели там такую же жизнь, какую ведем здесь, и чтобы ни минуты не думали об этой проклятой войне, о газах, танках и всей этой мерзости. Пауза. Миссис Джекобс. Я не поеду с тобой. У меня есть свои средства, вложенные в хорошее американское предприятие. Я была самостоятельной и буду самостоятельной до конца своей жизни. Мистер Джекобс. Ты поедешь со мной, Мэри? Миссис Джекобс. Нет. Мистер Джекобс. Твой отказ последовать за мной недостаточная причина для развода. Суд не встанет на твою сторону. Я не дам тебе развода. Миссис Джекобс, я не собираюсь вести против тебя бракоразводный процесс. Мне не нужны твои деньги. У меня есть свои. Я просто останусь здесь. Мистер Джекобс, детей я не спрашиваю. Дети есть дети, и они поедут туда, куда велит им ехать отец потому что все, что делает отец, он делает для их блага. А родственников я тоже не спрашиваю. Если они захотят ехать, мой дом на острове мира к их услугам. Мистер Симпсон. Я подумаю над вашим предложением, Джозеф. Адмирал. — Я человек военный, и мне даже смешно думать о том, чтобы покинуть Англию в такой момент. Но, по моему глубокому убеждению, ты собираешься совершить далеко не глупый поступок. — Мистер Джекобс. Э — -э, Отец? — Артур. — Он спит, папа. — Мистер Джекобс. — Пожалуй, не стоит его будить. Мистер Суини, вы поедете со мной, Фрэнк? Фрэнк, мне не остается ничего другого, мистер Джекобс. Ваше жалование будет увеличено до семи фунтов. Доктор? Доктор, вы разрешите мне подумать, мистер Джекобс? Мистер Джекобс, даю вам два дня на размышление. Если вы согласитесь, жалование будет повышено вам до восемнадцати фунтов. Майкрофт. Майкрофт. Я поеду с вами, сэр. Мистер Джекобс. Я и не ожидал от вас другого ответа. Пожимает ему руку. Надеюсь, что и Кэтрин последует за нами. Экономка. Я очень рада, мистер Джекобс. Мне, право было очень приятно вас слушать, сэр. Я все поняла. Ведь едут же люди в Индию и остаются живы. Видите ли, мистер Джекобс, спицы. Меня очень интересуют спицы, сэр. Мне часто нужны обыкновенные металлические спицы. Я не знаю, можно ли будет покупать спицы в том городе, куда вы изволите собираться, сэр, мистер Джекобс. Мистер Джекобс. Если вы хотите, я заготовлю для вас хоть целую тонну превосходных спиц, ну и высшего качества. Экономка. Спасибо, сэр. Я всегда говорила, что если мужчина за что-нибудь берется, это всегда получается у него очень прилично и респектабельно. Мистер Джекобс. Что касается остальных слуг, то вы, друзья мои, обдумаете все, что я сказал... И сообщите мне завтра о своем решении. Слуги уходят. Теперь самый сложный и тонкий вопрос. Артур еще мальчик. Ему двадцать лет, и о женитьбе ему думать еще рано. Через десять лет он вернется в Лондон, возмужавшим молодым человеком тридцати лет, и тогда, конечно, составит свое счастье. Остается Памелла, перед которой стоит такой важный жизненный вопрос, как замужество. Я, разумеется, далек от мысли искать для нее жениха среди дикарей острого мира. Общий смех. Здесь все свои, и я хочу быть откровенным. На днях один весьма достойный молодой человек, Памелла, я не люблю его. «Мистер Джекобс, дай же мне договорить, пойми. «Весьма достойный молодой человек сделал Памеле предложение. Я и Мэри это предложение приняли». Памела. «Я не люблю его». «Мистер Джекобс, мне хотелось бы слышать, что скажет по этому поводу граф». Помела, «Его нет, я послала его за персиками». Входит граф Ламперти с коробкой в руках. Раскланивается со всеми. Ламперти. «Вот персики, Памелло. удивительные события. Я шел из Лондона пешком. Какие-то люди забрали у меня, так сказать, автомобиль и дали мне вот эту бумажку». Полковник. «Это происходит пробная эвакуация женщин и детей». «Я думаю, граф, что автомобиль будет вам завтра возвращен, мистер Джекобс». Э -э, «Если позволите, граф, я поговорю с вами немного позже. Я еще обращаюсь к тебе, Мэри. И поедешь ли ты с нами, или ты бросишь свою семью?» ходит Майкрофт. Майкрофт. Э -э, «Миссис Джекобс...» — Вам срочная телеграмма. Миссис Джекобс читает телеграмму. — Ах! Падает в обморок, ей подают воду, приводит ее в чувство. Мистер Джекобс берет телеграмму, читает ее. — В Филадельфии взрывом совершенно уничтожен пороховой завод Берри энд компани лимитед. Акции падают с катастрофической быстротой. Немедленно сообщите, как поступить, Группер. Миссис Джекобс. Мое состояние погибло, мистер Джекобс. Ты едешь с нами, Мэри? Миссис Джекобс. Да. плачут. Раздается сильный артиллеристский выстрел. Полковник. — Не волнуйтесь, господа. Это опытная стрельба противовоздушной артиллерии. Снова повторяется несколько выстрелов. <звы> Мистер Джекобс, поднимая руки к небу. — Господи! Ты, создавший все живое, создавший человека по своему образу и подобию, как терпишь ты все это, как допускаешь ты, чтобы человек убивал человека, чтобы над мирными городами и селами стоял этот позорный, бесстыдный грохот, грохот войны. Выстрелы продолжаются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 — Я не понимаю, Майкрофт. Почему вы не хотите, чтобы камин растапливали Майкл или Сэм? Вы уже не в том возрасте. — Майкрофт. — Вы говорите мне это каждый день, Кэтрин. — Экономка. — Мужчины невыносимые и неприличные. Я прям таки не выношу их. — Майкрофт. — Знаю, знаю. Сейчас вы скажете, что никогда не выйдете замуж. Вы говорите, это уже тридцать лет. Экономка. Господи, твоя воля! Миссис Джекобс вчера весь день плакала в своей комнате. Прямо не знаю, что и подумать. Майкрофт кротко. Что-то в последнее время вы стали слишком много думать, Кэтрин. Экономка. Постыдились бы так говорить в святой день Рождества Христова. Майкрофт, — Вы потеряли спицу, Кэтрин. Поднимает ее и подает ей. Экономка, — Спасибо, Вы очень любезный, Майкрофт. Слышен голос мистера Джекобса, напевающего песенку. Экономка уходит. Майкрофт ставит на столик перед камином бутылку портвейна, придвигает кресло. Входит мистер Джекобс. Он одет так же, как и в первом акте. Очень весел, продолжает напевать песенку, и потирает руки. Майкрофт. Поздравляю вас с праздником, сэр. Мистер Джекобс. Вас также, хлопает Майкрофт по плечу. Вы прекрасно выглядите для вашего возраста, Майкрофт. Майкрофт.